Глава 34. Лесной совет длился больше двух часов. Чего только не предлагали обитатели Муромской чащи, но в конце концов все сошлись в едином мнении, и Калина Калиныч смог подвести итог. Первое, торжественно объявил он собравшимся на совет, вытирая со лба пот. «Поручается нашим гостям из Апалихи побеседовать с незваными лесорубами». Если беседа не поможет, то мы снарядим ходаков. Поможет, выкрикнула Маришка и тут же прикусила язык под грозным взглядом Иван Ивановича. И третье, произнёс Калина Калиныч, забыв договорить о втором решении. Если и ходаки вернутся ни с чем, то мы заколдуем наглых пришельцев. Надеюсь, что дело до этого не дойдёт, тревожно проговорил Гвоздиков. Мы побеседуем, и они образумятся. «Образумиться может любой», — нравоучительно сказала ученая Сова, с недоверием поглядывая на старого учителя. «Любой, но только не бессовестный. И она была права. Во всяком случае, она была права сегодня. Гвоздиков Маришка и Митя целый час втолковывали неудачливой бригаде, что они не леши, не колдуны, не волшебники, а обыкновенные люди, пришедшие в Муромскую чащу для их спасения и для спасения самой Муромской чащи. Особенно старалась убедить упрямых лесорубов Маришка. Она подступала к братьям Разбойниковым и сердито им выговаривала. «Вы что, меня не узнаете? Я же к вам в Апалихе еще про муромскую чащу рассказывала». «Почему не узнаем?» «Узнаем», — опускал Паша глаза, продолжая упорно гнуть свою линию. «Ты там просто девчонкой была, а тут...» «Ну, что тут? Что тут?» «А тут ты волшебницей окажешься», — поддерживая брата, сказал Саша. «Я? Волшебница?» — искренне удивилась Маришка. «Да я самая обыкновенная второклассница! Видите, у меня еще на руке чернильное пятно не стерлось!» И она по очереди стала протягивать им свою руку с бледным фиолетовым пятнышком у запястья. «Сейчас видим!» — шептали парни, дружно пятясь от наседавшей на них девчонки. «А через минуту хоп и нету!» Хитрый Опилкин решил проверить старика и мальчишку с девочкой более надежным способом. Он быстро сбегал в палатку и взял там свой старый топор. Спрятав его за спину, он вернулся и продолжил прерванный было разговор. Старик, мальчик и настырная девчонка просили лесорубов немедленно покинуть Муромскую чащу. Бригада и сам бригадир с радостью хотели бы исполнить их просьбу. Но сколько дней сил было уже потеряно. «Сколько денег ушло впустую, выброшено на ветер? А сколько не заработано?» Подумав об этом, Опилкин заскрежетал зубами. «Только трудом, упорным трудом до седьмого пота могла бригада искупить и исправить совершенные ими ошибки». «Нет», — решительно ответил после долгих и мучительных раздумий Григорий Сазонович, «мы не вернемся, пока не сделаем задуманное». Разговаривая, он время от времени доставал из-за спины топор и, покрутив его в руках, прятал снова за спину. Старик и особенно мальчишка косили глаза на топор, но рассыпать его в прах, кажется, не собирались. А Пилкин окончательно уверился, что перед ним обыкновенные нормальные люди, а никакие не волшебники, и потерял к просителям всякий интерес. «А ну, ребятки, отдыхать!» громко объявил он и зачем-то похлопал три раза в ладоши. «Завтра тяжелый день». Утро сегодня тоже было нелегкое, вздохнул Ведмедев и первым отправился на покой в палатку. За ним потянулись и братья-разбойниковы. А Пилкин, который хотел было уже идти следом за Пашей и Сашей, посмотрел в последний раз на странных пришельцев и жалость к ним на мгновение шевельнулась в его одеревеневшем сердце. «Прошу и вас к нашему, так сказать, шалашу. Устали чай с дороги». Но Иван Иванович вдруг заупрямился и отказался от приглашения. «Благодарю вас», — холодно сказал он Григорию Сазоновичу. «И я, и дети сыты. Мы раскинем свой бивуак где-нибудь в другом месте». И он повернулся к Опилкину спиной. А Маришка удивленно подумала. «Оказывается, у нас какой-то бивуак имеется, а я и не знала». Но бивуака у Гвоздикова не было. Он сказал про него Опилкину лишь для того, чтобы отказаться от бригадерского приглашения. «Наши друзья из Муромской чащи подумают, что мы заодно с лесорубами», — объяснил Иван Иванович ребятам. «Но разве мы можем согласиться на вырубку прекрасного заповедника?» «Не можем», — сказала Маришка решительно. «Не можем», — ответил также и Митя. И тут же спросил, «А что мы можем?» Гвоздиков отвел ребят подальше от стойбища лесорубов и пригласил их на минутку присесть. «Что мы можем?» — повторил Иван Иванович Митин вопрос. «После того, как все они уселись на траву. Многое. Без выходных положений не бывает. Нужно только хорошо раскинуть мозгами». Митя улегся на спину и сладко потянулся. «И чего здешние граждане с ними чикаются? Не понимаю. Колдовать разучились, что ли?» Гвоздиков посмотрел на мальчика и некоторое время не отвечал ему, сосредоточенно думая. Потом проговорил, это было бы нечестно с их стороны воспользоваться колдовством. Лесорубы колдовать не умеют, и силы поэтому явно не равны. Превратить царевну в лягушку или бригадира опилкина в козявку — пара пустяков. Но как трудно будет ему потом из козявки вновь превратиться в настоящего человека? Митя, до этого безмятежно глядевший на облака, вдруг резко подскочил. Смотрите, крикнул он, показывая рукой куда-то вдаль. Что-то летит, кажется, вертолёт. Маришка и Гвоздиков тоже быстро поднялись на ноги и уставились в синее бездонное небо. "Не, сказала Маришка через несколько секунд. Это не вертолёт. «У вертолета крутилки наверху крутятся, а у этого махалки сбоку махают. Должно быть, махалет летит». Иван Иванович, хотя и был взволнован неожиданным известием, все-таки не удержался и сделал Маришке замечание. «Кто ж так говорит, Мариш, махают? Такого слова-то в русском языке не найдешь». «Что ж, я его сама придумала», — удивилась Маришка. Пока они пререкались... Таинственный летательный аппарат приблизился к ним настолько, что его можно было рассмотреть получше. «Кажется, это действительно не вертолет», — проговорил неуверенно Иван Иваныч. «Я же говорила, махалет, засмеялась Маришка и подпрыгнула от радости на месте. Гвоздиков снял очки, протер их платочком, снова надел и, посмотрев чуть прищурившись вверх, тихо сказал. «По-моему, это Змей Горыныч». Действительно, это был Змей Горыныч.